Рыжий человек. На модной улице, одним концом упирающийся в Невский, а другим теряющийся в дебрях Ямской и еще какой-то, возвышался громадный мебелированный дом. С давних пор он служил местом обитания модных людей, немного потертого вида, и дам, профессии которых сразу определить весьма трудно, заезжих дельцов средней руки и прочих людей, багаж которых состоит из чемодана и редко двух. Парадный подъезд заключает в себе просторный вестибюль, от которого в глубокую высь убегает широкая лестница. Направо и налево длинные коридоры, где в каждую данную минуту можно услышать треск электрического звонка из какого-нибудь номера. Все двери и двери. Наверху матовые стеклянные оконца, воздух сильно жилой, крепко приправленный запахом духов и помады. В одном из таких номеров третьего этажа, перед кипящим самоваром, часу в восьмом вечера сидели двое. Один был длинный человек с обрюзгшим, но еще не старым лицом, другой – молодой, несмотря на рыжие баки и усы. Темные очки в золотой оправе тоже четно старались придать солидность красивому лицу, кожа которого имела блеск первой молодости. Темно-серые глаза его видели умно, хотя и несколько злобно, а белоснежные зубы ярко сверкали из-под усов, закрученных в стрелке. «Его сегодня, наверное, выпустят», — очевидно продолжая разговор, сказал человек с обрюзшим лицом, сидевший в кресле. «Да я тоже думаю, если только очная ставка моего отца с чиновником Курицыным безусловно докажет невиновность графа Павла», — отвечал красавец, небрежно развалившийся на диване. «Иначе и быть не может». «Да!» «Насколько я мог до сих пор убедиться, мой брат похож на меня поразительно!» «Только не теперь!» – засмеялся обрюзший человек. «Теперь ты похож на него, как и я!» Красавец сверкнул небрежно иронической улыбкой. Собеседниками были Алешка Колечкин и Андрюшка Курицын. Последний проживал в этих номерах по паспорту дворянина Ивана Станиславовича Корицкого, услужливо доставленного ему какими-то путями Алексеем Колечкиным. Корицкий, в котором так трудно было узнать прежнего Андрюшку Курицына, наряду с поддельными баками, усами, париком и видом на жительство, приобрел много и внешнего лоску, восприятие которого обнаружил дарование почти сверхъестественные. На глазах Алексея Колечкина совершилось чудо. Приятель его с каждым днем отделялся от своего прошедшего типа на громадные расстояния. Как будто что-то природное сказывалось в нем. Так созревшая бабочка, разбив свой кокон, высоко взвивается в голубое небо, а он, низко упавший куда-нибудь в густую траву, уже, конечно, не имеет с ней более ничего общего. Для героя нашего давно уже перестало быть тайной его настоящее происхождение, и это обстоятельство только усугубило в нем его решимость на неслыханное дело, окрыляя его плайной и действия жаждой мести по отношению к нему, к этому старому жуиру, И к счастливчику-брату, гордо сверкающему пред ним своей сытой непорочностью. В мрачных глазах юноши при одном произнесении его имени вспыхали зловещие огоньки. «Ну, положим», — продолжал Колечкин. «Мы его того спихнем. Но как же ты справишься с мамзелью Петровой, со старухой-графиней, да, наконец, и с самим графом?» Опять едкая улыбка искривила лицо Андрюшки. «С графом?» — повторил он. «С графом не будет стоить никакого труда». «Как это?» «Так». «Это мое дело». «Которое меня не касается?» «Да», — надменно ответил Курицын. Колечкин недружелюбно поглядел на своего приятеля. «Однако, Андрюшка, ты делаешься горд, как настоящий граф. Я и есть настоящий. Но, положим, не настоящий, но, во всяком случае, очень хорошо подделанный. Я не люблю твоих шуток, Алексей». «Виноват!» – иронически произнес Колечкин. «Прости, пожалуйста, но мне очень странно твое поведение относительно меня с некоторых пор. Кажется, мы с тобой приятели закадычные, между которыми бы никаких счетов и комедий не должно было бы было существовать, а между прочим, они существуют». «Эх, брат Андрюшка, если ты уж и теперь начинаешь заноситься, то что же будет, когда все твои планы осуществятся?» «Что будет?» – ты спрашиваешь. «Будет то, что должно быть!» Калечкин взглянул в глаза своего приятеля и, вздрогнув, опустил их. Его вдруг охватил ужас после того, как мгновенная мысль озарила значение этого взгляда. Он вспомнил убийство на лодке. Курицын, казалось, понял, что произошло в душе приятеля и вдруг громко захохотел. «Ты у меня будешь старшим камердинером". Еле выговорил он сквозь смех. Экая ты, дурия голова, я тебе скажу. Чем бы дело делать, а он, как баба, гадает о будущем. По-моему, брат, будущее всегда в руках настоящего. Это верно. Есть, конечно, кисляи, вроде тебя, у которых и сапоги с ног валятся, в то время, когда они вздумают сделать шаг. Но я, брат, не из таких. И глупых разговоров не люблю больше всего. Колечкин, однако, сидел пасмурный, как ночь. По лицу его пробегали странные тени, Казалось, он напряженно соображал что-то. «Ну чего ты уши повесил? Думаешь, пока нужен мне? Ладно. А как будешь не нужен? И того? Так, что ли? Эх ты, дурак, дурак после этого! Видишь, я с тобой совсем откровенен. Ты знаешь меня, я тебя знаю. Что ж нам скрываться?» «Да», — подумал Колечкин, — «я, брат, тебя хорошо знаю». И еще более помрачнел. Но однако вскоре сообразил что-то и весело поднял голову. «Да ты, брат, так говоришь таинственно, что поневоле черт знает, какая мысль в голову полезет!» «Дурак! Вот только от тебя и услышишь! Пока ты будешь дураком, я при всем желании не могу ничего тебе сказать более утешительного! Ну а в этом деле, стало быть, я тебе не нужен?» «В каком?» «Да насчет молодого графа!» «Конечно, нужен! Кто же его заманит?» Ты ведь знаешь, что нужен ты мне так же, как нужна правая рука. А чего ты ломаешься, выпытываешь у меня? И верь мне, все это напрасно. Если я захочу что-то скрыть, то из меня никакая сила не выпытает. А ты вот лучше подумай насчет заманки, и в накладе не останешься. А когда все это дело устроится, то ты будешь обеспечен на всю жизнь. Без меня бы ты ведь пропал с твоим характером, как с собакой. А если ты будешь верен мне, повторяю, ты будешь богачем». «Ну, вспомни, пожалуйста, что ты был несколько месяцев назад, пьяный, оборванный, без гроша в кармане, а теперь на тебе превосходный костюм, в бумажнике у тебя денежки, совсем человеком стал!» «Это правда», — тихо отвечал Колечкин и в глубине души даже осознал, что это правда. «Ну вот, видишь ли! А если ты хочешь забираться во все тайники моих соображений, это напрасно!» Твое дело исполнять в полной уверенности, что я теперь дорожу твоей шкурой наравне со своей, если не больше. Да, и конечно больше. Свою шкуру я ставлю теперь на кон, была не была. Или выиграю, или все потеряю. А твою шкуру я не могу так поставить. Я должен ее оберегать, как банкомет-карту, которую держит в руках и которая должна принести ему выигрыш. Понял ты меня? Понял. Ну и прекрасно. Стало быть, с сегодняшнего дня я избавлен от твоих разных расспросов, вовсе не ведущих к цели. Ты, во-первых, в пьяном виде очень речист, да и во сне имеешь скверную привычку бредить в откровенном тоне. Ты почем это знаешь? О, братец, я знаю все, что мне нужно знать. Моя игра слишком велика, чтобы я не пометил некоторых карт в ее колоде. Все это я говорю вот чему. Ты должен обратить все свое внимание на моего братца Павлушу. Все эти три дня ты должен следить за ним по ночам, так как на ходой конец будут следить за тобой состные агенты. В случае, если мы проиграем нашу ставку, ты должен выбрать удобный пункт для заманки и известить меня, когда все будет готово. А я пока буду делать то, что считаю еще более важным. Понял? — Понял, — отвечал Колечкин, опять проникаясь чувством уважения к своему приятелю и опять начиная мечтать на самые радужные темы. «Ну и прекрасно. Если понял, то, стало быть, ты через пять минут...» Курицын посмотрел на карманные часы. «Уедешь отсюда и разузнаешь, куда направился мой братец по освобождении своем, и дашь мне знать об этом завтра утром. Если же бы представилось что-нибудь и сегодня, то я готов каждую минуту дня и ночи. Сегодня я буду у флирта». «Эки ты черт!» – скакивая сказал Колечкин. «Теперь я окончательно убежден, что с тобой не пропадешь». Курицын самодовольно улыбнулся и с ленивой небрежностью протянул руку через стол, и приятели расстались.